«Второе. А я считаю, нас просто запугивает чтобы не вздумали бездельничать, когда дело близится к испытанию». Джерри расхаживал по комнате взад-вперед, то и дело дергая себя за челку. Он будто нарочно скрипел половицами бросал хмурый взгляд на сгущающиеся за окном сумерки и злобно выплевывал слова. «Или, может, мстят за упущенного подменыша? Думаете, Калахан забудет об этом? Ха, держите карман шире! С кошки драной, небось, уже три шкуры спустил, и до нас доберется!» «Ты просто не сможешь смириться-то, что оказался недостаточно хорош!» Розмари, мило улыбнувшись, показала зубы. «Как же так, самый умный Джеремейн, которому никто не нужен, и вдруг без Барда не справится-то? А еще и оберег-то чужой надеть придется!» «А ты рада! Смотри, не лопни от гордости, ведьма!» «Ой, не боись, не лопну! Я не задавака и свое место знаю-то, в отличие от некоторых!» «На кухне сегодня твое место. Иди уже ужин готовить эльфу своему распрекрасному. Хотя он наверняка побрезгует деревенскую стряпню жрать. У них в холмах небось побогаче разносолы. И повара волшебные». Похоже, слова Розмари попали в самую точку. И теперь Джерри пытался ударить в ответ побольнее. Однако девушка продолжала улыбаться. «Ошибаешься. Вон в сказках-то говорится, что эльфы для того похищают смертных дев, чтобы отведать наши кушанья. Потому что волшебные-то из сухих листьев готовятся. Не обед, а пустышка. Сколько не ешь, а все равно не наешься-то. Правда ведь, «Угу», — буркнул Элмерик, изо всех сил стараясь не вслушиваться в перепалку. «Он читал важную книгу по певческим чарам, выданную лично мастером Калаханом. А болтовня Джерри и Розмари изрядно отвлекала его». «Вот...» Просияла девушка, смотри у меня, будешь дальше обзываться, я и тебе что-нибудь из листьев и прошлогодней травы состряпаю-то. Я оберег не сделаю, ходи потом как дурак. Пф, напугала. Джеримейн все же сбавил тон. Наверное, сам уже жалел, что завелся, но отступать он не любил еще больше. Не напугала-то, предупредила, не зали меня, а то рассержусь и как прокляну. Да не сможешь ты. Джерри отступил на шаг. «Еще как смогу! Я такую порчу на виду, что век отмываться-то будешь, а все равно не отмоешься! Или еще лучше сделаю наговор на любовные чары и берегись тогда! Слово мне поперек не скажешь, будешь сохнуть день ото дня! Только я буду непреклонной-то и разобью тебе сердце! Так что ты со мной не шути!» «Лучше вон рыжему от ворот начитай, чтоб забыл свою эльфийку!» — буркнул Джерри, на всякий случай складывая пальцы в охранном жесте. Он перестал метаться, забрался на кровать с ногами, перед этим сняв башмаки и добавил. — Смотри, вон, какой он кислый сидит. Будто слив неспелых слопал. — Эй, нельзя ли потише? — зашипел Элмерик. — Хотите орать, идите на кухню оба и оставьте меня в покое. Со своими делами я сам разберусь, не маленький. — А чё я? Он первый начал. — Розмари показала Джеремейну язык. — Рик, что ты читаешь? — Древнюю бардовскую поэзию, а вы мне мешаете. Он вздохнул. «Это стихи?» — девушка придвинулась ближе, пытаясь заглянуть в пожелтевшие от времени страницы. «Должно быть очень романтично, да?» «Ты что? Это же не любовная поэзия, тут ранг повыше. Такие стихи не читают вслух при луне и не поют на праздниках, они как заклинания. И до завтра мне нужно выучить не меньше пяти десятков стров. Или мастер Калахан устроит мне взбучку». «Заклятие, которое нужно петь?» — Розмари поправила сбившийся платок. «Но как же ты будешь это делать? У тебя ведь флейта!» Элмирик снова вздохнул. Тот же вопрос он задал Калахану, когда получил книгу. Ответ вогнал его в тоску, а флейте придется забыть до лучших времен. Музыкальные чары сильно уступали певческим. «У меня есть еще и арфа. Ее, конечно, не так удобно носить с собой, как маленькую флейту, но одних мелодий будет недостаточно, чтобы затворить врата. Нужны старые песни, зато потом я смогу сам сочинять заклятия». Розмари, нахмурив флоп вчитывалась в древние строки и, кажется, ничего не понимала. «Очень странные стихи», — наконец вымолвила она. «Они эльфийские?» Элмерик кивнул, погладив пальцами край пожелтевшей страницы. «Да, мастер Калахан сам перевел и записал их. Говорит, пока сойдет и так. Но древние эльфийские мне потом тоже придется выучить». Розмари глянула на него с восхищением вот это да совсем совсем ученым станешь будешь прославленным бардом так как вилбери скрипач если не лучше при упоминании своего известного предка элмерик улыбнулся бери выше я стану не бардом а филидом если доживу, конечно ну и если таланта хватит смотрите как кто тут у нас филиды собрался хохотнул джерри мечтать не врядно дурачок о чем они отличаются от бардов то? Розмари попеременно смотрела то на Элмерика, то на Джерри «По мне так и те, и другие, поют песни зачарованные и развлекают гостей на праздниках. Вот только фелидов нынче-то не сыщешь, а барды остались, разве нет?» «Это как разница между деревенской ведьмой, что портит соседский скот, и мастером Шоном». Джерри натянул одеяло до ушей, он вечно мерз. Оба используют дикую магию, но сравнивать их силу просто смешно. «Только чтобы филидом стать жизни, может не хватить». И даже в древности ими эльфы да полуэльфы чаще всего были, потому что живут дольше нашего. А простому смертному неудобно. Вот стал ты такой фелидом, да тут же помер от старости. А я все равно попробую. Элмерик уткнулся в книгу. Но не буду мешать великим свершениям. Джерри все еще усмехался, но как-то беззлобно. Как получишь ранг завет праздновать? Эля поставлю лучшего холмогорского. Ловлю на слове. Барт ожидал новых колкостей в ответ, но вместо этого Джеримейн отвернулся к стене и засопел. Розмари прислушалась к его размеренному дыханию. «Хорошо, что он уснул. Надоели эти вечные придирки-то!» Она с удовольствием потянулась. «Не обращай внимания! Все-то у тебя получится!» «Угу». Признаться, Элмерик был бы рад, если бы девушка оставила его одного. Но попросить об этом прямо он не решался. «Еще обидится!» «Послушай...» Она вдруг покраснела еще больше и смяла в руках ткань фартука. «Если ты того, ну, и вправду хочешь, я-то могла бы, ну, отворот сделать, чтоб не мучили чувства-то. Правда, я от любовных чар зарекалась, но тут-то дело доброе, нужен только волос ее, али вещь какая-то, браслет там, пояс, платок». Элмерик вздрогнул. Искушение признаться было велико. «Вдруг и правда полегчало бы на сердце». Но если даже в таких мелочах он будет отступать перед испытаниями, чего уж говорить о вещах более сложных? Подумаешь, несчастная любовь. Как там говорил Мартин, все можно обернуть свою пользу и наслаждаться жизнью. Последнее у Барда пока получалось не очень, но ведь и времени прошло мало. Не стоит беспокоиться. Он отмахнулся как можно беспечнее. «Я справлюсь». «Ну, как знаешь». Розмари не стала настаивать, хотя ответу не обрадовалась. «Да, должна признаться-то, это ведь я ее прокляла. Скисающее молоко и все прочие неурядицы. Ты тогда просил-то, чтобы я на порчу посмотрела. Но я и посмотрела, и, и не сняла-то. Не захотела, потому что...» «Я так и думал». «Погоди, хочешь сказать, что порчат до сих пор на Брэндолин?» Барт подскочил, тряхнув рыжими кудрями. «Угу». Девушка глядела виновата, но Элмерик сомневался в искренности ее раскаяния. «Хочешь, я могу снять-то, но нужен предмет. Неужто она ничегошеньки на память не оставила?» «Нет», — солгал Барт, делая вид, что не может оторваться от книги. Он почти было решился отдать платок, но жаль было расставаться с единственной памятью о несбывшемся. Еще Элмерик боялся, что Розмари не устоит перед искушением и все-таки наколдует отворот нарушив данное самой себе слово. «Так ей и надо!» Розмари вдруг ударила кулаком в подушку. «Пускай теперь всю жизнь гадкое молоко пьет-то, фея проклятущая!» «Знала бы заранее то, что она такая, еще и похуже чего-нибудь наколдовала бы!» «Не надо желать ей зла, что сделано, то сделано!» Элмерик хотел коснуться ее плеча, но Розмари, вскочив, отбросила его руку и зло выпалило. «А вот хочу и буду, потому что гадин эта твоя, Брэндолин, хуже змеюкита «Она ж тебя в сугробе, наверное, погибель бросила-то, раненого! А ты ее все еще любишь, дурак!» Джерри заворочился, и Элмерик понизил голос до шепота. «Тише, а то сейчас разбудим! Лихо!» Розмари бросила на Барда полный презрения взгляд и, подхватив длинные юбки, выбежала из комнаты. Деревянные башмаки спешно застучали по лестнице». Отложив в сторону книгу, Элмерик вытянул из кармана шитый золотом платок, который всегда носил с собой, но ни разу им не пользовался. Ткань была чистой и новенькой, как в тот день, когда Брэндолин вручила ему дар в залог нежных чувств. И чем все закончилось? Впрочем, могло быть и хуже, если бы эльфийка продолжила притворяться. А что, если бы она и впрямь позвала Элмерика с собой в холмы? Пошёл бы он следом, бросив все, или нашел бы в себе силы отказаться? И вновь на ум пришла история Мартина. Есть в мире вещи, которые не продаются и не покупаются ни за какие дары. Верность, любовь и свобода. И ради возможности получить одно из этих благ, неразумно было жертвовать остальными. К чему бежать за болотным огнем, ведущим к непременной гибели, когда ты уже отыскал свое место и нашел истинное предназначение? Элмерик верил, что сейчас идет верным, хоть и долгим путем. Да, жизнь смертных коротка, а привратности судьбы часто непредсказуемы. Порой старые связи настолько крепки, что рвутся только с кровью. Но даже если шансов на успех мало, это не повод не попробовать. Можно потерпеть неудачу сотни раз, а на 101-й преуспеть. В конце концов, чудеса случаются. И кому как не черопевцу об этом знать? К ужину на кухне объявился довольный и раскрасневшийся Орсон. На нем красовалась новенькая кожаная перевесть с искусным теснением из дубовых листьев и сплетенных ветвей. Клинок, висевший на его поясе, Элмерик узнал сразу и, не удержавшись, восхищенно цокнул языком. Это был тот самый меч, который они с Джерри видели, когда пробрались в сокровищницу. Не белоснежные, жаждущие крови, а легкие звонкие с чеканкой на тонком лезвии. В огромной лапище Орсона обмотанная кожей рукоять казалась почти игрушечной. «Смотрите-ка!» От зоркого взгляда Джеримейна тоже не укрылась обновка, и в его темных глазах загорелась зависть. «Кому-то подарили зубочистку, и этот кто-то пришел хвастаться!» «Мастер Калахан сказал, что мне нужен меч!» Принялся оправдываться Орсон, теряя в руках пряжку ремня. «И вовсе мне его не подарили, а дали на время. У волшебного клинка есть другой хозяин, но он вроде как не против, чтобы я сохранил оружие до его возвращения. Так что подарок тут только перевязь!» «Значит, перевесь Угу. А у Элмерика книга. Рос, а тебе этот эльф подарил что-нибудь?» «Зеркало». Перемазанная в муке девушка не отрывалась от лепки пирожков. «Ух, и красиво это! Серебряное с камушками!» «Понятно. Значит, всем что-нибудь досталось. Кроме меня». Элмерик никогда не видел Джерри таким расстроенным. На того, словно ушат холодной воды вылили». «У тебя же есть нож от наставника. Добрый нож, ничем не хуже книги, перевязи или зеркало». «Эй, рыжий, ты что это меня утешать вздумал?» – фыркнул Джерри Мэйн. «Смотри, подумаю, что ты мне в друзья набиваешься». «Оно мне надо!» Барт на всякий случай отодвинулся на другой конец лавки, поближе к корсону и едва поворол искушение тайком коснуться чудесного клинка. «А мастер Калахан не говорил, чей это меч?» Здоровяк поскреб подбородок, на котором уже начинала пробиваться светлая щетина». «Нет, только упомянул, что настоящий хозяин был бы рад узнать, что его оружие пока побудет у меня. И мы немного потренировались с эльфом!» Джерри присвистнул. «Ну повезло же тебе, дуралею!» «Не с ним, а с мастером Шоном!» Чуть смущаясь, пояснил Орсон. «Сказали, что он побудет моим наставником, пока не объявится тот, другой владелец меча!» «С ума они посходили, что ли?» Джерри Мэйн вытянул ноги поближе к пышущей жаром печке до полнолуния около месяца до самой на и того меньше а у нас видите ли еще не все приехали когда врата откроются, мы что так и скажем мол извиняйте великодушно уважаемые твари мы не будем с вами драться у нас еще учитель не объявился приходите в следующий раз если не приехал значит так было надо нахмурился орсон элмерик ожидал что джерри прицепится и к этим словам но тут от чего то притих Его темные брови почти сошлись у переносицы. Между ними пролегла глубокая складка. Изменение настроения было настолько внезапным, что Барт хотел даже спросить, что случилось. Но именно в этот момент на кухню вошел улыбающийся мастер Дерек. «Роза, дорогая, готов ли ужин?» Он снял шапку, стряхнув с нее снежную морось. «Не сомневайтесь-то, мастер Дерек, все путем!» Розмари расплылась в ответной улыбке. «С приездом!» — Давненько вас видно не было. Устали, небось? Проголодались-то? — Есть немного, — признался жизнерадостный толстяк, протирая платком вмиг запотевшие очки. — А что это вы на кухню набились? Накрывай сегодня в гостиной на девятерых. Будем твои пироги пробовать. Мастер Калахан сказал, что отныне мы ужинаем вместе за одним столом. скрестив на животе пухлые руки, он с нескрываемым удовольствием наблюдал за замешательством соколят. Элмерик сперва подумал, что ослышался, ибо прежде не слыхал о таких порядках, чтобы ученики и наставники кушали задним столом. Ни в одной из известных ему гильдий так не делали. Считалось, что молодежь должна знать свое место и не равняться с учителями даже в мыслях. У музыкантов за рангами и титулами следили особенно строго. Можно было даже нанести несмываемую обиду соседу, просто присев рядом. Элмерик решил, что мастер Дерек должно быть пошутил, и даже попытался усмехнуться, но никто другой его веселье не разделил, и Барт окончательно растерялся. «Ой, это ж, наверное, надо было-то приготовить что-нибудь необычное!» Розмари всплеснула перепачканными в муке руками. «У нас же праздник! Простите, мастер, я не подумал это что ж не предупредили-то!» «Не беспокойся, это будет самый обычный ужин, просто первый из многих!» Я предлагаю всем отправиться в гостиную и прихватить с собой вот это, чтобы мес хватило. Мастер Дерек водрузил на плечо одну из дубовых лавок и пошел вперед. орсон после небольшой заминки подхватил второй конец лавки, а Элмерик диву давался. Наставнику вообще не стоило труда поднять ношу, как будто тяжелое дерево ничего не весило. Интересно заметил ли Джерри. Барт украдкой взглянул на него и сразу понял, да, заметил. Глаза округлил, как сыч, а потом тихонько хмыкнул себе под нос, как будто опять что-то понял.